Глава 21. Я открыл глаза, отворачиваясь от яркого света, бьющего в экран визора. Посмотрел вниз, ожидая увидеть что-то в духе места съемок фильма «Затерянный мир». Обещали же уникальный биом. А в моем представлении, там как минимум фиолетовые жирафы должны обдирать розовые пальмы. Плюс просто обязаны летать флуоресцентные медузы. К счастью, или, к сожалению, ничего подобного внизу не оказалось. Как, впрочем, и дна, которого я так и не увидел. В глубокой впадине все те же камни, те же цветные паразиты в трещинах. Единственное ключевое отличие — снега и льда практически не было, а вместо него на камнях росли короткие ершистые кристаллики. Разного цвета, почти прозрачные, похожие на призмы обычного кварца. Бледные монстры ползали и прыгали по камням. Разных типов аномалий я насчитал более десятка. Не пещера, а какой-то выставочный зал. Ближайшая ко мне аномалия висела внизу и была похожа на трехметровую квадратную паутину. Ее прозрачные тонкие нити мерцали, вспыхивали и исчезали, появляясь в 50 метрах от первоначальной точки. После очередного прыжка паутин растянулась на скале, прижав ползущую по камням сороконожку. Вмяла ее в стену и, засветившись, начала ее растворять, а то и переваривать. И от секунд и аномалия лежала на камне вальяжно, словно подустала и теперь спит. Несколько аномалий, занимавших довольно большие участки, отдаленно напоминали сухой лед возле 37 -й. Были зоны в тумане, похожем на пар. Были зоны, поглощающие свет, а были, наоборот, слишком яркие. Несколько каменных глыб, покрытых мутной слизью, вообще светились как стробоскопы. Ещё одна аномалия смахивала на лужу с радужными бензиновыми пятнами. При этом лужей она точно не была, потому что стояла вертикально и даже отбрасывала лёгкую тень. В другом участке пещеры, на краю выступа, закрывающего вид на дно, в воздухе кружили шаровые молнии и били друг друга зарядами, отчего вся картина напоминала схему молекулы. Шарообразные плотные узлы и тонкие переходы между ними. Возможно, это была единая структура, а может, очередной симбиоз, когда один объект усиливал другой. Разряды, которые они испускали за пределы их структуры, были в разы мощнее внутренних. Один как раз поджарил пробегающую мимо ящерицу. Мимо меня по скале пробежала тощая двухметровая многоножка. Замерла и удивлённо обернулась. Раскрыла пасть и зашипела. Капец, я даже не заметил, что звуки вернулись. Ровный гул, периодический треск и писк. Потом хруст и отдалённые, будто принесённые эхом, гулкие удары. Если прикинуть направление и допустить, что здесь особая акустика, то, может, это от Майтоновской базы прилетает. Либо акустические аномалии здесь тоже есть. Тем временем многоножка была уже совсем рядом. Она продолжала шипеть открытой пастью, из которой пыталось выбраться еще какое-то существо. Несколько маленьких щупалец растягивали челюсти и пропихивали себя вперед ждать что за винегрет оттуда выползет я не стал хотя свинь старшая очень просила видеофиксацию и образцы но я активировал метательный нож и засадил его многоножки в первое плечо был импульс метнуть нож прямо в пасть но пачкать лезвие не захотелось результат все равно был отличный я отсек лапу размахнулся второй раз но в итоге просто помахал монстру сорвавшемуся в пропасть тяжело с вами вздохнула доктор. «Здесь столько объектов для изучения, а вы так бездарно разбрасываетесь материалом». «Согласен», — пробурчал я, осматривая ближайшие стены. «Их столько, что все сотрудники Рипа вместе с вашими могут здесь годы провести. А у нас другие цели. Впрочем, предлагаю на сегодня закругляться. Продолжим утром». Не слушая возражений доктора, отрубил ей картинку и начал обустраивать себе ночлег. Вбил в скалу страховочный крюк, привязал к нему второй трос и спустился на пятнадцать метров ниже. Добрался до выступа побольше и даже нашёл небольшое углубление в скале. Вероятно, нору недавней многоножки. Прибрался там, заодно выкинул пустой хитиновый панцирь, а потом полез наверх. За три ходки перенёс хомяка, фруню и оборудование. Не поленился и совсем выбрался из разлома, чтобы перепрятать квадроцикл. Демонтировал лебёдку и забрал её с собой. Долго думал, где оставить Ориджин на ночлег, и в итоге опять спустился в разлом. Белый туман на меня уже не реагировал. Видать, мне не просто билетик выдали, а целый абонемент. Забрался в пещерку, а на входе соорудил нечто среднее между силками и верёвочной решёткой. Гостей это не остановит, но хотя бы задержит». Настроил экстренное оповещение искорки и хомяку, решив, что если я положу шлем рядом с подушкой, то тревога сработает не хуже будильника. И вышел из синхронизации. «Вы покидаете центр управления буревестника. До синхронизации пять, четыре, три. Буду через пятнадцать минут. Но это не точно». Я провел уже стандартный станционный ритуал. Новости, отчеты, общение с командой. Потом тренировка, еда, душ и сон. Рассвет в мерзлоте я встречал уже в разломе. «Доктор, доброе утро! Готовы к приключениям?» — спросил я. Включил экшн-сканер и, пока разбирал проход, подпустил его к мертвому монстру, появившемуся ночью на выступе. что он еще живым, но встреча с хомяком ему не понравилась. Серая метровая ящерица с шершавой чешуей, костяным шипастым гребнем и короткими лапами без когтей, но с необычной структурой на подушечках в виде плотного пучка коротких и толстых крючков. Из шеи вырван кусок уже замерзшей субстанции, которую я поостерегся бы называть мясом. Признаюсь, я тоже увлекся изучением тела монстра. Во-первых, меня интересовало устройство лап, чтобы в теории научить хомяка ползать по стенам. А во-вторых, покрытие чешуи, снижавшее энергетический фон. Я осмотрел своего спота, в частности, испачканную в порошке морду, и заметил, что отсвечивать на сканере эта морда начала меньше. Соскреб с чешуи монстра побольше этой волшебной пыльцы и вывалил в ней хомяка. С лапами оказалось сложнее. При многократном увеличении выяснилось, что вся плоскость подошвы и локти усеяна микроскопическими отростками-присосками. А если верить Сюин-старший, то очередным паразитом симбионтом Истина, скорее всего, была где-то посередине. Но устраивать пересадку я не стал. Вместо этого запихнул хомяка в страховочную систему и спустил до следующего уступа. Повторил это упражнение с фруней, а потом и со снарягой. Какое-то геморройное путешествие выходит, будто у меня с собой два чемодана и оба без ручек. Но бросить действительно жалко. Плюс был шанс, что возвращаться придется другим маршрутом. Несмотря на такую вероятность, я все-таки установил несколько скоб и крюков от места ночевки до туманной проходной. Разнес все на дистанцию уверенного прыжка на рывке, а на протяжении всей молочной завесы оставил трос. Если прижмёт и нужно будет быстро свалить, то путь отхода я себе подготовил. Собрал всё и стал спускаться дальше. В основном таким же способом. Спуск, поиск выступа, создание креплений, установка лебёдки, затем споты. Потом всё собрать, перенести и повторить. За три часа я преодолел пять таких участков, отбился от десятка ящериц и переждал, пока мимо пролетят две шаровых аномалии. Потом начался более пологий участок, а ещё дальше нашёлся гребень, идущий под углом. Практически дорожка-лестница. Следом опять отвесный спуск, на котором пришлось идти зигзагами, спускаясь в шахматном порядке и огибая разросшуюся коралловую плесень. В одну я всё-таки вляпался, чем вызвал бурный восторг Сюин-старший. Экшн-сканеру тоже образцов досталось. И дикое возмущение системы. Чтобы избавиться от паразита, моментально прыснувшего с плеча на грудь, спину и руки, мне пришлось не только выкрутить фильтры на максимум, но и прогнать полное восстановление брони. Потратить на это кучу энергии и тем самым привлечь к себе внимание монстров со всей круги. После чего мое путешествие перестало быть монотонным и скучным. Бесшумно метать клинок я уже не успевал, превратившись в центр в притяжение всего, что могло ползать по стенам. Пришлось немного пошуметь. Уперся ногами в скалу, держась одной рукой за трос, и начал скакать, как маятник, уворачиваясь от ящериц и многоножек. Голодных, обезумевших и, похоже, непуганных. Уклоняться от нацеленного в них крафткомпакта они не собирались и по одной падали куда-то в пропасть. Один выстрел, один труп. Давно забытая статистика в мерзлоте. К счастью, я начал слышать звонкие удары, когда мёртвые монстры встречались с дном. Надеюсь, что с дном, а не очередным выступом. К несчастью, вниз улетел и хомяк. Умудрился свалиться с края выступа, пролетев мимо меня с чьим-то позвоночником в зубах. «Капец! И почему в настройках нельзя прописать чувство самосохранения? Для слабоумия и отваги аж несколько степеней есть». Адекватную оценку рисков споту почему-то не завезли. Я посмотрел вниз, стараясь разглядеть в тенях, куда упал спот. На сканере маркер хомяка все еще продолжал движение под небольшим углом, видимо, скатываясь по склону. Наконец, он остановился и застыл в трехстах метрах от меня. Я запустил диагностику и узнал, что спот был хоть и цел, но обездвижен из-за сломанных лап. Он запустил процесс восстановления. Я аж поморщился, представив, как он дико фонит энергией. Снизу раздался визгливый рёв, и это не эхом принесло издалека. Красный маркер монстра был прямо подо мной и двигался в сторону хомяка. Я ускорился, перескочив сразу через несколько участков с плесенью, отцепился и телепортировался туда, откуда шёл более пологий склон. Активировал айсборд и полетел, как на горнолыжном спуске, виляя вокруг плешивых, зараженных пятен, и перелетая через трещины. Маркер двигался параллельно, будто мы на перегонки соревнуемся. И он, кажется, выигрывал. На очередном косом гребне я увидел его черный силуэт. Гибкое вытянутое тело принадлежало ящеру, опоясанному шипованными кольцами через каждые полметра. Голову я не различил. А вот хвост с раздвоенным острым наконечником светился, как пьезозажигалка, и выбивал искры из камней, которые задевал. Я выстрелил, целясь в силуэт и попал, но без ощутимого эффекта. Две пули срикошетили от гладкого тела, а две застряли в костяном кольце, не причинив монстру никакого вреда. Он только подпрыгнул и побежал еще быстрее. Но и я смог ускориться, выкатившись на более ровный участок. Так и неслись параллельно, только на разных уровнях. Я уже заметил свет хомяковского фонаря и ошмотки мелких монстров, которых он пытался рвать. Рванул вперёд, подпрыгнул и приземлился на спину крупному монстру. Попал на участок между кольцами и схватился за толстый шип, оседлав гибкое тело. Чуть не слетел, чувствуя себя ковбоем на Родео, и увернулся от хвоста, прилетевшего сзади. Активировал клинок и начал скрывать скользкую шкуру, накачав лезвие нейротоксином. Пробил, выпустив яд, и отлетел вместе с ящером на ближайший камень. Меня протащило по камню, а потом бросило под брюхо монстра. Пальцы Ориджа соскальзывали, на костяном роге выступило что-то липкое, а Сиин-старшая начала буквально под руку бубнить что-то про очередных паразитов. Но я удержался. Даже смог подтянуться и нанести еще несколько проникающих на живых Ящер утробно рыча завалился на бок, придавил меня и по инерции проехал еще несколько метров. И затих, отдавая мне опыт и энергию. «Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень — 65-й. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 0,35%. Вам доступно улучшение». «Вы можете улучшить существующие навыки». Заморачиваться я не стал. Положение, так сказать, не располагало. Быстро улучшил крафт-компакт, добавив ему убойной силы и еще больше снизив демаскирующие свойства. В данном случае энергетический след-выхлоп и звук выстрела. Он стал практически бесшумным. Спихнул с себя труп ящера и расстрелял мелкоту, кружившую вокруг спота подхватил его подмышку и начал тихонько отступать. Я заметил тусклые остатки визора в свете фонаря и раскидал груду крупных хитиновых чешуек. Нашёл голову дроида, потом тело с оставшейся рукой и ноги. Всё было покрыто бледно-розовой коростой, а из груди выступали крупные красные кристаллы. Ещё больше таких же нашлось на линии разрыва дроида. Там плотно все заросло маленькими кристаллами насыщенного красного цвета. Несколько даже пульсировали. Но это был не Скайкрафт, а какой-то местный аналог кварца. «Вот теперь точно на рекорд идем», — сказал я доктору. «Ниже уже никто из ваших не спускался. Образец кристалла нужен?» «Нужен, но не сейчас», — вздохнулась Юин-старшая. «Осторожнее, вас окружают». Всякая насекомообразная нечисть подтягивалась с трёх сторон. Но стоило мне спрятаться за трупом самого свежего ящера, как вся мелочь наперегонки бросилась к нему, забыв про меня. Но, надеюсь, нейротоксины им придётся по вкусу. Я пошёл дальше, будто по мостикам, раскиданным над пропастью в хаотичном порядке. Где-то они были совсем узкие, не больше метра, а где-то — широкие, хоть футбол играй. «Алекс!» — позвал меня доктор. — Проверьте вон тот участок. Есть очень большая вероятность, что источник сигнала был именно здесь. На карте экшн-сканера замигала точка метрах в двухстах, где-то за насыпанным каменным холмом. И пошли визуальные эффекты, будто дрон пытался соединить две проекции. То, что было с учетом доступных привязок, и то, что мы видели перед глазами. Спорное решение, учитывая, что привязки могли быть неточными. Но дорога была свободна, и пока ящера не доедят, такой может и остаться. Я выпустил искорку, отправив ее летать вокруг мостков, и стал дорисовывать собственную объемную карту. Для этого я выбрал путь, где надежность переходов не вызывала вопросов. И двинулся вперед.